Павел Семенов. Пробуждение системы 4. Испытание. Глава первая. «Приготовьтесь!» — запускается перенос участников. Меня накрывает сиреневый купол. Вспышка. Затем темнота и невесомость, длящаяся пару мгновений. Новая вспышка. Мои ноги находят опору. Хорошо, что я нахожусь в полусидящем положении, так как не успел полностью подняться после кувыркания по траве, иначе мог бы упасть от кратковременной потери ориентации. Вокруг меня раздается гомон, крики, кряхтения, силуэты каких-то людей. Но меня ничто вокруг так не волнует, как расположенные напротив меня сияющие ярко-синим глаза, и они отвечают взаимностью». Вспышка опасности я отскакиваю в сторону, нанося удар воздушным тесаком. Меня относит на несколько шагов дальше, чем должно быть. Но я стараюсь на этом не заострять внимание. Выставляю воздушный щит, о который разбивается сосулька. Применяю воздушный таран, а следом молот самому в это время приходится изворачиваться, уклоняясь от летящих кусков льда». Таран развеивается ледяную стену. От молота скорпион уходит причудливым прыжком, одновременно уворачиваясь от моих дисков. Пока он на короткий миг теряет меня из вида, применяю пространственный скачок. При этом заранее замахиваюсь своим оружием. И вот я за спиной противника. Один клинок рассекает ему шею, второй поясницу. Вот только вместо того, чтобы из плоти брызнула кровь, тело разлетается ледяными осколками. А мое плечо пробивает ледяной меч. И то это благодаря психу, что первым среагировал на активацию способности чутье. Боли не чувствую, может, из-за действий ИИ, управляющего внутренними процессами, и действием на нито в моем организме, а может, от того, что плечо сковало лед. В то же мгновение силой воли заставляю себя рвануть вперед, снимая свое тело с ледяного оружия, одновременно разворачиваясь, отводя клинком удар кастета скорпиона мне в голову и пиная его под колено. Совершаю кувырок через себя, уходя от выросшего из-под земли ледяного кола. Два моих диска со звоном разбивают пущенные в меня ледяные шары. Пригибаясь ниже, пропуская над головой огромную сосульку, при этом опуская на скорпиона воздушный пресс, напитав его удвоенным количеством маны и расширив площадь применения. Противник пытается отскочить, но не преуспевает в этом. Его в прыжке накрывает мое заклинание и прибивает к земле. «Получи, сука, попался!» В этот момент меня сбивает мощный воздушный удар, вышибая из легких воздух. «Получай, гнида!» — орет кто-то сбоку. Поднимаю голову. Ко мне приближается мой знакомый. Тор. Человек. Одиннадцатый уровень. «Босс, я помогу!» Обращается маг воздуха к своему, поднимающемуся на ноги лидеру. Но тут раздается громкий противный смех. а Высокомерный голос, что сквозит язвительностью и самодовольством вещает. «Какие же люди дикари! Вонючие, драны, волосатые! Фу, эти дикие звери поубивают друг друга раньше, чем начнется испытание!» Отвлекшегося на голос Тора сношу воздушным тараном. Он отлетает неожиданно далеко. И тут я обращаю внимание на окружающую обстановку и наразительно отличающиеся от людей и друг от друга группы разумных. Краем глаза слежу за действиями Скорпиона. Тот тоже осматривается, приглядывая за мной, но нападать не спешит. Ладно, чуть позже продолжим нашу неоконченную беседу. Я нахожусь в окружении бестолково мнущейся и озирающейся толпы людей. Их взгляды мячутся в ожидании нападения со стороны. Будто действительно дикие звери, что готовы в любую секунду сорваться в атаку или попытку убежать от более опасного хищника. Мы стоим на островоподобном клочке поверхности, состоящей из песка, камня и небольшого количества растительности диаметром в полсотни шагов. Тор, кстати, чуть не улетел от моего заклинания за край, за которым остров обрывается пустотой пространства. Таких островов, как наш, больше десятка. Все они подвешены в пустоте и расположены по кругу, как лепестки цветка. Источника освещения нет, но все прекрасно видно без него. Пространство будто само подсвечивается. Это позволяет видеть даже на большое расстояние и рассмотреть в деталях группы разумных на других островах. Но первый, на кого я обращаю внимание, это обладатель противного голоса. Им оказывается высокий, очень стройный, с болезненной на вид бледностью кожи человек. Его заостренные на звериный манер длинные уши выдают, описанного гоблинами и хоббитами светлого эльфа. Он стоит в группе таких же высокомерно на нас смотрящих и гордо задирающих подбородок сородичей. «Кто бы говорил!» С презрением раздается гулки, скрипучий голос другого летающего острова. «Вы сами только недавно скакали по деревьям на своей родной планете, как дикие животные!» «Цеплялись за лианы и вели охоту на представителей соседних племен!» Группа разумных, откуда раздался голос, выглядят совершенно по-иному. Крепкие нижние конечности, покрытые густым, плотным, блестящим волосяным покровом, вывернутые коленками назад на манер кузнечиков. Ступни длинные, на суставах роговые наросты. Тело также волосатое, но грудь прикрыта костяными пластинами. На спине гребень, мощные руки заканчиваются длинными кистями, которые образуют из костяных пальцев что-то типа клешней. Голова с затылка приплюснута, спереди вытянута. Этакий треугольник. В районе скулы имеются небольшие рога. Под нижней челюстью пара отростков, похожих на пальцы с длинными когтями. Они немного напоминают жвалы насекомого. Глаза крупные и разделены на несколько сегментов. Прочитать системную информацию об этом создании не получается. «Это было целых пару десятков тысяч лет назад!» Возмущенно выкрикивает эльф, отвечая на выпад так и неопознанного мной разумного. По виду всех ушастых становится ясно, что они оскорблены. «Не целых, а всего лишь! Вы сами еще из декарства не выросли!» Снова отвечает ему представитель неопознанной расы. На это эльфы лишь молча сжимают кулаки от злости, но высказываться в ответ грубостью почему-то не решаются. Я начинаю рассматривать представителей других рас, но мне этого сделать не дают. «Сука, я тебя размажу!» — раздается гневный крик Тора. «Скорпион, давай, наконец, прикончим ублюдка!» «Молчун, помогай!» Оборачиваясь к бредущему ко мне придурку в халате и тюбетейке, обвешанному побрякушками. Как был цирковым клоуном, таким и остался. И новые уровни ему интеллекта не прибавили. Это если не считать циферки в характеристиках. А вот друг мой знакомый, на которого я, наконец, обращаю внимание, экипировку сменил. Молчон. Человек одиннадцатый уровень. Тот винегрет из разномастных вещей сменился предметами из металла. Его торс так вообще прикрывают толстые стальные пластины. Боюсь представить, сколько весит его одеяние. «Да, убьем, чморя!» — сообщает некий индивид с ником Солома. Тоже из общины фаталити. Это, скорее всего, тот, кто так радовался новому десятому уровню. Ну что ж, вот и виновник нашего переноса неизвестно куда. Есть на кого сорвать злость за то, что я здесь, когда мое поселение в опасном положении, и у меня нет возможности помочь своим ребятам. За это откусим ему голову? «Псих, не мешай и не отсвечивай пока!» «Я бы не стал с этим спешить». Очень спокойно и безмятежно отвечает Молчон, добродушными глазами рассматривая обстановку. Это самый адекватный, на мой взгляд, парень из вражеской общины. Он даже заступился за тура при первой встрече. Дернувшийся было в мою сторону Скорпион останавливается, переводя заинтересованный взгляд на своего крупного бойца, облаченного в металл. «Молчон, жирная ты тряпка! Задрал уже своей мягкотелостью!» «Из-за тебя мы в прошлый раз этих гандонов упустили!» высказывает приятелю Тора. «Как ты только докачался до одиннадцатого уровня и выжил!» На последнюю фразу хмыкает Скорпион, негласно соглашаясь с удивлением мага воздуха. «Я не жирный, а упитанный, и не тряпка, а железо!» Все так же спокойно, отвечает молчун. При последних словах он стучит оголовьем огромной секиры по закованной в металл груди. При этом раздается гулка «бом-бом». «Так, парни, оно ну успокоились!» Вперед выходит мужчина средних лет. Сэм, человек 13 уровень. На его голове красно черная бейсболка с изображением расправившего крылья орла. Красная клетчатая рубашка, широкие штаны, крепкие на вид кожаные ботинки. За его спиной топчется тощий парень с раскосыми глазами, тонущий в свободном темном балахоне. Дерек, человек 14 уровень. «Все, слушая меня!» Властным тоном продолжает Сэм. «Прекращаем разборки. Собираемся в колонну по одному. Подходим ко мне по очереди и рассказываем, кто и что из себя представляет». «А ты кто вообще такой?» выкрикивает звероватого вида лысый мужик с двумя топорами в руках и светлой бородой, заплетенной в косичку. «Я никого слушать не собираюсь. Да напьется кровью мое оружие! Ах, Он задирает голову к небу и оглашает округу своим ревом. Странный у него ник. Интересно, что значит Один? То, что он якобы первый во всем, или то, что его мучит одиночество? «И я никого не слушаю. Все слушают меня, иначе я сожру сердца непокорных!» Выдает темнокожий громила четырнадцатого уровня по имени Арапмои. «Видите, я же говорил, они сейчас поубивают сами себя до начала испытания». Снова подает голос светлый эльф. «Как ты посмела, женщина, подавать свой голос, когда говорят мужчины!» С неистовым гневом в глазах отвечает Арапмои. «Я сначала тебя возьму, а потом съем твое белоснежное мясо!» Эльф аж задыхается от такого заявления. «Ну да, фигуры ушастых мужиков очень женственные, а волосы светлые и длинные. Вот и неудивительно, что темнокожий человек в запале ярости мог перепутать». «Ха-ха-ха! Вы, светлые ублюдки, еще пытались высмеять нас, мол, женщины не могут управлять расой, а сами, оказывается, являетесь бабами в штанах. Как же вы восстанавливаете популяцию, если мужиков у вас вообще нет?» — насмехается высокая фигуристая представительница расы Дроу, соседнего с нами острова. «Как там вы заявляли? Уникальная раса? безяйцевые бледные эльфы!» К девушке присоединяются остальные дроу, в основном женщины. Но имеется и десяток представителей мужского пола, что ловят каждый жест женщин и пытаются им угодить. Ах, вы грязнокожая ошибка природы! Вы поплатитесь за оскорбление. Вам ваша уродская паучиха здесь не поможет. Мы утопим вас в вашей собственной вонючей крови! Взрывается светлокожий эльф. Пространство тонет в криках и гомоне. Спорят, выясняют отношения рядом стоящие люди. Перекидываются оскорблениями эльфы. Другие расы лишь спокойно взирают на происходящее, чего-то ожидая кого здесь только нет есть представители расы что немного напоминают насекомых Есть с огромной головой, овальным телом, а вместо конечностей гнущимися во все стороны щупальцами. Есть даже похожие на людей. Вот только они имеют несоразмерные с телом длинные ноги, руки с двумя локтевыми сгибами, абсолютно лысую голову со слабовыраженными чертами лица и тремя глазами. Всех рассмотреть не успеваю. Центр пространства озаряется яркой вспышкой. После нее остается небольшой светящийся шар. Он висит в пустоте некоторое время, а затем оттуда раздается безжизненный механический голос. «Внимание! Управляющий контр-испытания приветствует участников. Вы в первоначальной мирной зоне. На период нахождения здесь требуется соблюдение тишины и порядка. Источник нарушений будет устранен». «Слышь, Скорпион!» — обращается к своему лидеру Солома. Его громкий голос разносится по всему пространству. «Давай, пока эта хрень что-то вещает, вместе замочим падлу!» Его палец указывает на меня. Неожиданно из светящегося шара бьет очень тонкий светлый луч. Бззз! Солома моментально истолевает, поблескивая белыми искрами, и исчезает. Даже пепла не остается. Открывающий было рот Тор так и не произносит ни звука, как и остальные люди». «Минус одно очко расе людей за нарушение, минус пять очков расе людей за потерю участника», вещает механический голос. Светлые эльфы злорадно улыбаются. Локация для испытания создана вне времени, в пространственном кармане Вселенной. Раса-инициатор испытания – люди. Бонус расы-инициатора – Возможность возрождения после прохождения первых двух карт при наличии у погибшего разумного попыток перерождения. Цель испытания при успешном прохождении всех карт – набрать наибольшее количество расовых очков, выжить. Награда – реликвия Купель Перерождения. Победитель сможет забрать ее на бадеринскую планету своей расы. Механическая речь прерывается массовым удивленным вздохом. Похоже, данная награда является сюрпризом для всех собравшихся здесь раз. Интересно, что эта реликвия дает? То, о чем я подумал? Светящийся шар некоторое время напряженно гудит. Не уловив источника нарушения тишины, снова начинает вещать. Сила гравитации усреднена. Межлокационные боксы отдыха созданы. Заканчивается генерация карт локации. Подготовка первой карты. Локация. Лабиринт. Руины защитного периметра одной из раз ушедших. Первый уровень. Участникам приготовиться. Перед глазами загораются крупные цифры, ведущие обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чужие расы разом подбираются и встают в некое подобие стойки. А вот большинство людей стоят в растерянности, не зная, что предпринять. Я напрягаюсь всем телом, ожидая худшего. Нахожу взглядом Скорпиона, тот также смотрит на меня и напряжен. Два, один. Вспышка.